Глава тридцатьчетвертая. Небольших размеров калитка в здоровенной передней двери была не заперта. Я вошел в здание. Темно, как в могиле. Я прислушался. Сначала я не услышал ничего, кроме неясного шебуршания, похожего на мышиную возню. Потом где-то в дальнем конце склада хлопнула дверь. Я медленно пошел, почти не отрывая подошв от пола. и выставив перед собой левую руку. Далеко впереди мелькнул свет. Я двигался осторожно, жалея, что нет у меня совиных глаз. Не успел я представить себя с совиными глазами, как освещение заметно улучшилось. Свора неприятелей выскочила из ниоткуда, разом открыв заслонки фонарей. Я насчитал девятерых. Десятый заговорил откуда-то сзади. — Мы уж начали опасаться, что вы не заглотнули наживку, мистер Гарретт. Извините, что задержался. Опоздание — это мой бич. Мое чувство юмора не произвело должного впечатления на толпу. Появилось оружие. Знал бы, что у вас вечеринка, приоделся бы. Я не имел представления, как эта штука на меня подействует, но открыл синюю бутылочку перидонта. в Три секунды я не только забыл, где я и почему здесь, но и утратил всякое представление о том, кто я такой. Я не мог двигаться по прямой. попытался, и меня занесло влево на штабеля пустых упаковочных ящиков. Я продолжил движение, и вся эта груда рухнула на меня. Такими похождениями хвастаются перед внуками. Я пытался сразиться с ящиками, но они оказались проворнее. Тогда я на все махнул рукой и предоставил им делать со мной что заблагорассудится. Я бы соснул часок другой, но арава непрерывно вопила. зовя какого-то типа по имени Гаррет, и весь этот гам не давал мне сомкнуть глаз. Кто-то вытащил меня из-под груды. Двое поставили на ноги, а третий стал похлопывать по щекам. Это не особенно помогло. Еще двое вязали каких-то типов. Весь дом кишел девицами, рыскавшими в поисках чего-нибудь ценного и портативного. Мне удалось отлепить язык от неба. Майя. Девицы забегали по дому вопя. «Майя!» Мои спасители трепались о каком-то типе по имени Чода, которому они смогли продать своих пленников за целое состояние. Я вспомнил, что называл их ангелами. Странно. Ничего ангельского я в них не разглядел. Голова начала проясняться. «Все в порядке, ребята. Можете меня отпустить». «Какого черта ты фокусничаешь, гард рявкнул Клин. «Зачем полез в западню? Ты же знал, что тебя ждет!» оттолкнуть события. Я не собирался признаваться, что засада была для меня сюрпризом. Кроме того, я сообразил, что разумнее не хвастать своим гениальным замыслом затащить их на склад вслед за собой. Они могли его не оценить. Ангелы поворчали и отпустили меня. Я подобрал фонарь и потрусил обратно на склад вслед за орущими девицами. Внизу был еще один отвратительный храм. маю держали в кабинете на верхнем этаже. веревок которыми ее обмотали хватило бы чтобы связать четверых ссадины и синяки немного попортили ее вид но свидетельствовали что майя не была покорной пленницей нашел Майю не я девицы добрались туда первыми когда я прибыл они уже высвобождали ее из кокона но ее признательность досталась исключительно мне гард я знала что ты появишься пришлосьмайя когда твой партнер попадает в переплет Положено принимать меры. Она взвизгнула и упала на меня. Некоторые особо женского пола не способны отличить шутку от брачного предложения. «Не хочу ранить твои чувства, деткая, но тебе лучше держаться с подветренной стороны, пока мы не раздобудем немного мыла и воды». «Мы можем бросить ее в реку, Гаррет», — предложила Тей. Майя метнула в нее убийственный взгляд. Тей ответил тем же. В ходе дуэли никто не пострадал. «Сколько им удалось удрать?» спросил я. «Никому!» выпалила Тей. «Тебя поджидали все, кроме одного. Его впустили через заднюю дверь». «Хорошо. Майя, ты можешь идти?» «Не стоит тут прохлаждаться. У этих типов есть дружки, которые зайдут проведать, как у них дела. Не говоря о том, что Рок разгуливает по чужой территории». Ты не собираешься задать голубчикам пару вопросов? Если бы я решил устроить западню, то не стал бы брать для этой цели людей, которые могут что-нибудь разболтать, если завалят дело. Но этих парней портачить — просто призвание. Думаешь, кто-то расскажет мне больше, чем узнала ты, пока у них гостила. Майя признала, что это маловероятно. До приезда в Танфер они были простыми фермерами. Они не способны отличить плевок от собачьего дерьма. Вся эта заваруха — не их инициатива. Они просто пытаются угодить своему свихнувшемуся богу. Но Майя хотела отыграться. — Пнешь кого-нибудь в ребра по дороге, пойдем. Пора отсюда. Поблагодари Тей за помощь в твоих поисках. Она тебе ничем не обязана. Майя подчинилась, но очень неохотно. Наверное, чувствовала, что ее положение в руки под угрозой. чака приходится самоутверждаться каждодневно. Ей не довелось никого пнуть по дороге. Клин решил, что может прибыть подкрепление, поэтому он и его дружки позаботились, чтобы ничто не помешало им получить награду, обещанную чёда за головы этих типов. Когда мы выбрались на улицу, Майя выглядела неважно. «Я же говорил тебе, что Клин не сокровище». «Ага». Какое-то время, мы шли молча, потом она сказала. Люди вроде Клина, плохие совсем по-другому. Мой отчим, он был жуткой скотиной, но не думаю, что он мог бы убить собаку. А Клину такое, раз плюнуть. Чака прилагают кучу усилий, чтобы казаться крутыми. И большинство из них действительно жестокие, опасные звереныши, особенно на публике. Некоторые уже в тринадцать отпетые негодяи. но в ком-то за множеством защитных оболочек все еще прячется ребенок, и этот ребенок хочет верить, что в жизни есть какой-то смысл, и Майя относится к их числу. Прячущиеся в ней дитя жаждет утешения. «Кто, по-твоему, приносит больше вред?» — спросил я, думая про себя, что, пожалуй, не слишком гожусь на роль утешителя. «Нравственные уроды, калечащие тех, кто не может защитить себя». Или убийцы с мертвой душой, вроде Клина, который в сущности не трогает никого, кроме тех, кто сам на это напрашивается. Наверное, я справился не лучшим образом. Может быть, в моих построениях имелись здоровенные дыры, но было там и много правды. Подонки вроде ее отчима причиняют зло, и оно остается на всю жизнь, переходит на следующее поколение. Зло, которое творит Клин и ему подобные, бросается в глаза, но оно скоротечно, и оно не пожирает беззащитных детишек. Я не люблю Клина. Мне не нравится, что он собой представляет. Он, вероятно, тоже от меня не в восторге, но, готов спорить, он бы со мной согласился. Во всяком случае, я знал, что говорю, и Майя, кажется, уловила мою мысль. Гаррет? Ладно, не бери в голову. Поговорим, когда доберемся домой. Все плохое уже позади. «Ну, разумеется. Здорово у тебя подвешен язык, Гарретт. Теперь попытайся убедить во всем этом самого себя». Дин суетился вокруг Майи, словно мать родная. Я так и не смог с ней поговорить. Когда солнце вылезло из-за горизонта, я послал все к дьяволу и отправился спать.